Глава десятая Сначала ничего не происходило. Лишь мадам Астрид продолжала бормотать свое заклинание. Или не заклинание? Может, даже читала какой-нибудь скобрезный стишок? все равно ведь слов не разобрать. Время от времени она что-то гортанно вскрикивала, заставляя нас с драконом вздрагивать от неожиданности. Я уже почти разочаровалась. Ясно, ничего не получится. И вдруг воздух задрожал. Комната наполнилась белым дымом. Он свивался в спирали, поднимался к потолку, послышался от шорохи. Откровенно говоря, стало жутковато. Если хозяйка салона сумела устроить такие спецэффекты, что ж, она и правда профессионал. А затем раздался неприятный скрипучий голос — Ну что вам еще от меня нужно? Даже после смерти покоя не дают. Дракон вздрогнул. На мой удивленный взгляд шепнул. Это ее голос. Я его ни с чем не перепутаю. Сначала я не поняла, что бы это значило, а потом сообразила. Дэвису пришлось немало пообщаться с ведьмой. Против воли, конечно. А вот хозяйка салона вряд ли была с нею даже знакома, да и времени, чтобы имитировать нужный голос, у нее не было. А значит, скорее всего, мы действительно сейчас разговариваем именно с нею, с виновницей всех драконьих бед. По спине пробежал холодок. Конечно, разговор этот был крайне желателен и вообще в наших интересах, Но само осознание того, что прямо сейчас общаешься с мертвецом... Ох, от этого становилось по-настоящему страшно. Но я взяла себя в руки и задала вопрос. Как снять проклятие, которое вы наложили на дракона? Как сделать Дэвиса свободным? Какое-то время замогильный голос молчал, а потом прокаркал зло и недовольно. «Так вот кто меня потревожил! Наглый, нахальный, отвратительный дракон! И глупый, к тому же! Неужели непонятно? Пусть выкупит статуэтку и сразу станет сам себе хозяин, а потом уж постарается поберечь ее! Хотя я очень надеюсь, что у этого наглеца ничего не получится! Пусть страдает до конца жизни!» Вот же вредная тетка. Правильно на нее порчу навели. То есть порча, конечно, это плохо, очень плохо. Но в данном случае я никого не виню. Выкупить статуэтку. Что ж, именно так дракон и собирался поступить. Но по моей вине не получилось. А что, если он не успел выкупить? Если ему ее подарили, и она исчезла? Задала я еще один вопрос. Дым под потолком расхотался. «Неужели нашлась добрая душа? Но если так, считай, не повезло. Ну или повезло, тут как посмотреть». Дух ведьмы замолчал. «Эй, так нечестно! Она же не сказала, что делать!» «Я уже собиралась возмутиться вслух, но тут поняла, я ведь и не спросила, что делать!» Дэвис тут же взял ситуацию в свои руки. «Что делать, чтобы снять проклятие, если статуэтка была подарена мне и исчезла? Какие действия надо предпринять, чтобы снять заклятие?» «Уф, кажется, вопрос задан вполне корректно. И если уж гадкая ведьма действительно обязана отвечать, никуда не денется, все расскажет. Надеюсь» ответом был тот же издевательский смех ха, ха ха ха а поздно уже что то делать оно само по себе все сделается ну или не сделается тут уж как повезет что и это называется ответом я подскочила из за стола ну нет отвечайте нормально Что за чушь вообще? Сделается, не сделается? Что именно сделается? Что не сделается? Только дым уже развеялся. Комната опустела. Не знаю как, но я ощутила, никого кроме меня, дракона и медиума тут уже нет. Я устала и опустилась на свое место. Мы ничего толком не выяснили. И ведь главное — Если бы я не поторопилась задать второй вопрос, если бы подумала хоть немного, у нас еще был бы шанс добиться от нее правды. Ну почему так? Вечно я хочу как лучше, а получается, как получается. Мне очень жаль, проговорила мадам Астрид, увы, духи не очень дожелают делиться информацией с живыми. Дракон выглядел злым и мрачным. С одной стороны, его вполне можно понять, а с другой... Мне уже следует приказать ему, чтобы не смел меня испепелять. Ну так, на всякий случай. «Сколько мы должны?» — наконец спросил Дэвис. Услышав ответ, я едва не схватилась за голову, но он спокойно отсчитал купюры. «Благодарю», — сказал он. «В конце концов...» «Вы сделали все, что могли». Кажется, он не собирался никого испепелять. Мадам Астрид быстренько подхватила деньги, ловко спрятала их в шкатулку и вскинула на дракона виноватый взгляд. «Знаете что?» — вдруг сказала она. «Я попробую еще раз. В конце концов, ваш случай уникальный». Обычно я имею дело с дрязгами из-за наследства, поиском спрятанных сокровищ. Иногда ревнивые мужья даже после смерти супруги хотят выяснить, не изменяла ли она. В общем, обычная мышиная возня. А у вас все таки и проклятие. В общем, если мне удастся что-то выяснить, я обязательно дам знать. «Благодарю». Дракон поднялся из-за стола. «И правда, пора идти». В салоне нам уже нечего делать. Мы молча вышли и так же молча уселись в карету. Это молчание было тяжелым и почти невыносимым, так что я первая его нарушила. Простите. Ерунда. Я не слишком-то рассчитывал, что вообще получится. Вот что это может значить? Само сделается. Соврать она не могла. Получается, заклятие может исчезнуть само по себе? Кажется, я неправильно поняла мимику дракона. Он не злился, а напряженно размышлял. Было бы здорово. Как там сказала ведьма? Оно само по себе всё сделается. Ну или не сделается? Что оно? Вот это был бы правильный третий вопрос». Ответа на который мы, увы, уже не получим. В замок дракона мы вернулись только к ужину. И снова нас встречал парад слуг. На этот раз в роскошные апартаменты меня провожал не Анли, а горничная. Зато в апартаментах я обнаружила кое-какие изменения. «Вот ваше платье», — горничная указала в сторону гардеробной. «И платья там действительно были». Много. Новенькие, с магазинными бирками, и, судя по циферкам, написанным на этих бирках, недешевые «Откуда это?» — удивленно спросила я. «Хозяин распорядился», — отрапортовала горничная. «А я съездила и купила. Примерьте, пожалуйста, размер ведь на глаз определяли. Давайте я вам помогу». «Обязательно поможете, только сначала я, пожалуй, приму в ванну». Ну а что, смыть с себя дорожную пыль — это необходимость. А вот поваляться в здоровенной мраморной посудине да намылиться содержимым флакончиков... Не могу сказать, что весь день только об этом и думала, но все же периодически о них вспоминала. Впрочем, долго разлеживаться в ванне я не стала. В конце концов, меня ждал вкусный ужин, да еще и платье. Столько дел, столько дел! Платье, кстати, подошло. Нужно будет не забыть поблагодарить Дэйвиса за подарок. Вообще-то принимать такие дорогие подарки от малознакомых мужчин несколько неприлично. Но, наверное, сейчас об этом можно уже и не беспокоиться. Жить в замках у малознакомых мужчин тоже неприлично. А уж летать на них, крепко обвив руками шею, и вовсе мовитон. Куда там каким-то платьем? И вообще... Может быть, дракон решил обновить мой гардероб исключительно для того, чтобы я не портила великолепные интерьеры замка своей унылой одеждой. И все же, хорошенько разглядев себя в зеркале, я осталась довольна. Несмотря на дороговизну, фасон платья был весьма сдержанным. Никаких тебе кричащих цветов, перьев и блестяшек. Так что я спокойно спустилась к ужину, тут же обнаружила, что он куда роскошнее и обильнее, чем завтрак. Может быть, слуги так соскучились по хозяину, что кормят его с удвоенной, а то и утроенной силой? Или у него всегда такой рацион? Неужели хотят добиться полного сходства дракона с пузатой статуэткой? Чисто интуитивно, конечно, потому что саму статуэтку они наверняка не видели. Усевшись за стол... Я сдержанно поблагодарила дракона за подарок. Он отмахнулся, мол, ерунда какая. Явно его мысли были заняты вещами посерьёзнее. Мои, кстати, тоже. Я отдавала должное мастерству повара. Но и о сложной ситуации, в которой мы с драконом оказались, тоже не забывала. И вдруг меня осенило. Я подняла взгляд и спросила. «Вы ведь богаты?» Дракон усмехнулся. «Неужели вы все таки решили отобрать мое имущество? Или, может быть, хотите его разделить? На всякий случай замечу, второй вариант куда благороднее. Хотя выгоднее, конечно, первый. Тут и спорить не о чем». «Опять он за свое. Впрочем, я сочла за лучшее проигнорировать этот выпад. «Имущество ведьмы ушло с молотка, так? Но ведь статуэтка — Это не все ее имущество. Там явно было что-то еще. «Полагаю, что было. Какая разница?» «Ну подумайте, ведь не сама же она придумала это заклятие. Уверена, где-то его вычитала. А если даже и сама, могли остаться какие-то записи, и мы можем...» Дослушивать дракон не стал. Отложил вилку с ножом и резко поднялся из-за стола. «Точно! Как я сам не подумал!» «Мы немедленно едем в аукционный дом. Прямо сейчас!» Я не стала следовать его примеру. Вместо этого аккуратно отрезала кусочек трюфеля и отправила его в рот. Медленно, с удовольствием проживала. «Вкусночище же!» Никто в здравом уме не прервет такой восхитительный ужин. «Немедленно и прямо сейчас», — сказала я, — «аукционный дом закрыт. Так что отправимся туда с утра». Дракон усмехнулся. «И как же вы хотите туда отправиться? Помнится, летать вы напрочь отказались». Я энергично закивала. «Летать? Ни за что. Никогда больше». «А в карете туда путь не близкий. Если выйдем прямо сейчас, как раз к утру доберемся. Я отложила столовые приборы. Вообще-то я была уже сыта, но все еще не попробовала вон тот восхитительный жульен. Да и пирожные выглядели весьма соблазнительно. Ну что теперь поделаешь? Я вздохнула и поднялась из-за стола. По крайней мере, попросите, чтобы нам дали с собой подушки. Я надеюсь, хотя бы немного поспать в дороге. Слушаюсь и повинуюсь, госпожа. Дракон, сделанный покорностью, склонил голову. Однако я успела заметить насмешливые искры в его глазах, так что ничего на это не ответила. Пусть развлекается, раз уж его это радует».